Розенбайсер извратил факты настолько бессовестно, что я потерял дар речи. Игра на скрипке не имела никакого отношения к делу. Клеветник свалил на меня свой собственный недочет. Прогностический гиперпьютер, моделируя ход событий, предсказал атомную бомбу в Италии времен Муссолини, если теорию относительности откроет уна Петра и серию еще худших катаклизмов. В случае успеха прочих младенцев, я выбрал Эйнштейна как примерного мальчика, а за то, чем обернулась эта история с атомами, ни он, ни я отвечать не можем. Я не послушался Розенбайсера, который настаивал на профилактическом очищении Земли от детишек до школьного возраста, чтобы атомной энергией овладели в безопасном 21-м столетии. И даже представил мне Храницейского, готового провести эту акцию. Разумеется, я тут же сослал столь опасного человека по имени И. Рот в Палестину, но он и там натворил каких-то чудовищных дел. Кстати сказать, они фигурировали в одном из пунктов обвинительного заключения. А как мне следовало с ним поступить? Ведь куда-нибудь надо было его сослать. Но право не стоит вдаваться в полемику с бесчисленными инсинуациями подобного сорта. Когда проголосовали за мое устранение из проекта, Розенбайсер приказал мне немедленно явиться в дирекцию. Я застал его сидящим в моем кресле в качестве о директора Как вы думаете, кого я увидел возле него? Ну, конечно, Годлея, Гештирнера, Астрояне, Старшита и прочих оболтусов. Розенбайсер уже успел вызвать их из всех столетий, в которых они торчали. Ему самому пребывание в Византии явно пошло на пользу. В парфянском походе он похудел и загорел. Он привез монеты с собственным профилем, золотые броши, перстни и массу античных тряпок, которые как раз демонстрировал свои клики. Увидев меня, он тотчас спрятал вещицы в стол и уж так пыжился, так надувался, так цидил слова, не глядя на меня, словно император какой-нибудь. Еле сдерживая распиравшее его торжество... «Он бросил мне свысока, что я могу возвращаться домой, если дам слово выполнить некое поручение». «А именно, я должен, вернувшись к себе, убедить того Йона Тихого, который все это время жил у меня, принять на себя руководство теогип Тут меня осенило. «Я, наконец, понял, почему именно меня выбрали посланцем к самому себе» ведь прогноз гиперпьютера оставался в силе. Никто не подходил лучше меня на пост директора программы исправления истории. Они поступили так не из благородства, которого у них и на грош не было, а из чистого расчета. В самом деле и Тихий, уговоривший меня влезть в это предприятие, оставался в прошлом и жил в моем доме. Я понял также, что временное кольцо замкнется лишь в тот момент, когда я теперешний, вломлюсь в кабинет и, тормозя хроноцикл, сброшу все книги с полок, застану того Йона на кухне со сковородкой в руке и ошарашу его своим появлением. Ведь теперь уже я выступаю в роли посланца из будущего, в то время как он, мой квартирант, будет тем, к кому посланец направлен». Кажущийся парадокс ситуации – результат относительности времени, столкновение с которой – неизбежно при овладении хрономобильной технологией. Коварство плана, придуманного гиперпьютером, заключалось в том, что при этом получалось двойное временное кольцо. Маленькое в большом. В малом кружили мы с двойником, пока я не согласился, наконец, выехать в будущее. Но и потом большое кольцо оставалось открытым. Поэтому-то я в свое время не понял, откуда он взялся в той отдаленной эпохе, Из которой, по его словам, прибыл В «Малом кольце» я был до сих пор предшествующим А он – последующим и тихим Но теперь наши роли должны поменяться Потому что произошла перестановка времен Я прибываю к нему посланцем из будущего А он, теперь уже предшествующий Должен взять на себя управление проектом Словом, мы окончательно поменяемся местами во времени Непонятным оставалось одно – Почему еще там, на кухне, он не сказал мне об этом? Но я сразу все понял, когда Розенбайсер потребовал от меня под честное слово хранить гробовое молчание обо всем, что случилось с проектом. Если бы я не захотел молчать, то получил бы вместо хроноцикла пенсию и никуда не поехал бы. Что было делать? Знали бестии, что я им не откажу. Отказал бы быть кандидатом на мое место любой другой человек, но как я мог не доверять собственному преемнику себе самому? Именно в расчете на это и разработали они свой дьявольский план. Без помпы, без почести, без единого доброго слова, без всяких напутственных церемоний среди мрачного молчания моих недавних коллег которые вчера еще только и делали, что изощрялись передо мной в комплиментах и наперебой восторгались широтой моего кругозора, а теперь поворачивались ко мне спиной, я направился в стартовый зал. По подсказке мелочной злобы, мои бывшие подчиненные выдали мне самый разболтанный хроноцикл. Я уже понял, почему, не заторможу как положено, я обрушу все книжные полки» но я пренебрег и этим последним причиненным мне унижением. И хотя из-за неисправности амортизаторов хроноцикл нещадно подбрасывало на стыках веков так называемые секулярные переломы, я покидал 27 век без гнева и горечи, думая только о том, удастся ли все же телехронной оптимизации всеобщей истории на этот раз моему преемнику.